Глава 12. Как мне поставили условия, я была готова ко всему, к любой прихоти, к откровенному трэшу. Я такое себе вообразила: кино для взрослых отдыхает, представила Каэли извращенцам: вот возьмет и потребует, чтобы я каждый вечер надевала костюм зайчика, прыгала перед ним и грызла морковку. Может, он любит пожестче, хочет меня отшлепать, а вдруг, чтобы я его отшлепала? Уж лучше морковка. В общем, мои мысли свернули куда-то не туда, и я снова покраснела. Естественно, Каэль мигом это заметил и усмехнулся. Понял, о чем я думаю, и от этого мои щеки запылали еще сильнее. Да что со мной творится? Почему мое тело реагирует, словно я раньше рядом с мужчинами и близко не стояла? Я ведь уже не девственница. Хотя... А вот теперь меня прошиб холодный пот, и вся кровь на пару с краснотой отлила от щёк. Это я, Маша Шарапова, познала любовь мужчин. А как насчет Мариллы Анлуан? Не досталось ли мне вместе с щуплым телом девственность вдовесок, так сказать, бонусом? Такой вот подарок, два в одном. Лишитесь груди и обретите невинность. Прям не знаю, что и лучше. Тряхнув головой, я отогнала лишние мысли. С этим разберусь позднее. Сейчас важно другое, что там за условия в конце концов. «Говорите», — кивнула я Каэлю. «Я согласна почти на все. «У нас не будет близости. Никогда», — заявил он. Я, признаться, опешила. «Надо же, какой недотрога! Вообще-то это было мое условие. Это я собиралась его выдвинуть, а он нагло его украл. Можно подумать, я едва сдерживаюсь, чтобы не накинуться на него. Кем он себя возомнил? А Ленделоном в молодости? Он что, думает, я кинусь на него голодной гиеной, едва он скажет «да» у алтаря?» «Тоже мне герой-любовник». «Больно надо», — фыркнула я. «Это ведь простое условие, никакого интима. Я взрослая разумная женщина, я умею держать себя в руках. И вообще, меня к дракониду даже не тянет. Вот ни капельки. Подумаешь, цвет глаз необычный. Фигура. Идеальный перевернутый треугольник. Конечно, шикарная, глупо это отрицать. И сам он красавчик. Эй, полегче, куда-то не туда я свернула». Мне лишних проблем не надо, а отношения — это всегда проблемы. Романов в чужом мире, да еще не в своем теле, я заводить не планирую. Но пренебрежение Каэля моей скромной персоной внезапно зацепило, словно я недостаточно хороша для него. То ли я ему не нравлюсь от слова совсем, то ли из-за волос он считает меня падшей. — Значит, вы принимаете мое условие? — уточнил Каэль. — Если согласитесь, у нас будет фиктивный брак. Но знать об этом будем только мы. Для всех прочих, включая наших родственников, мы будем изображать крепкую семью. «Во что я ввязываюсь? Эх, была не была!» «Согласна!» — выдохнула я. Каэль удовлетворенно кивнул, а затем без лишних слов шагнул к двери в холл и распахнул ее. В столовую, едва устояв на ногах, тут же ввалились мачеха с дочерью. Как я и думала, они подслушивали, прильнув ушами к двери. Я от досады закусила нижнюю губу, решив, что они все слышали, но потом заметила их горящие любопытством глаза. Уж не знаю, как Каэль это сделал, но он наградил нас чем-то вроде купола тишины. Все сказанное в столовой осталось между нами. «Невеста мне подходит», — заявил Каэль моим родственницам. «Пусть она подготовится. Свадьба состоится завтра». «К чему так торопиться?» — ахнула Бронесса. Я ее удивление полностью разделяла — А как же длительная помолвка? Ища мужа, я не была всерьез настроена выходить замуж. Все-таки свадьба, а не понос. К чему такая спешка? — Не терпится соединиться с любимой, — хмыкнул Каэль. — Завтра в это же время я заеду за Марилой, и мы отправимся в собор. — Если завтра моей невесты не будет на месте, я весьма огорчусь, — добавил он весомо, чтобы сразу было ясно. — Не будет меня и всем кранты. Уходил Каэль в полной тишине. Кажется, никто даже не вздохнул, пока за ним не закрылась дверь. Я так точно не дышала. Не верилась. Завтра я выхожу замуж. В чужом мире. В чужом теле. Не за человека, а за драконида. И в эту авантюру я ввязалась по доброй воле. Где были мои мозги? Все отмерли. Лишь когда Каэль скрылся из виду. Гипноз, наведенный харизмой драконида, спал, и мы дружно очнулись. Причем первой пришла в себя мачеха и тут же набросилась на меня с расспросами. «Это он? Тот мужчина, с которым ты была наедине? Ты беременна от него?» «С чего вы взяли?» — возмутилась я за свою девичью честь. «От нее мало что осталось, но эти крохи я намерена сберечь». «Тогда к чему этот поспешный брак?» — уперла баронесса руки в бока. Хотел бы я сама знать. Ладно, я хочу избежать монастыря, а в чем выгода Каэля?» Видимо, это я выясню уже после свадьбы. Сюрпризом будет. Все точно решат, что она беременна, припечатала Ава. Это будет позор! Да пусть думают, что хотят, устало вздохнула я. Баронесса задумчиво пожевала нижнюю губу и вдруг резко сменила тон. Марилла, дорогая, произнесла она ласково, чем сразу меня настрожила. Забота от этой мадам, может дорого мне обойтись. У нас возникали разногласия. Я не была тебе хорошей матерью, но это не значит, что мне плевать на твою судьбу. Ты затеяла опасную игру. Не боишься за свою жизнь? С какой стати? — нахмурилась я. Каэль, конечно, странный, но на маньяка вроде не похож. Ты же знаешь, что брак с драконидом часто заканчивается трагедией. Каэль Данхоф особенно опасен. У него уже было три жены, и все они несчастные погибли в родах боюсь и тебя ждет та же участь произнесла Баронесса с притворным беспокойством Баронессе не удалось помешать помолвке и она зашла с другой стороны попыталась отговорить меня от скоропостижного брака вроде как заботиться не дает мне совершить ошибку но естественно ее волнует только собственная выгода и все же вряд ли она выдумала эту историю ведь это легко проверить Я поначалу испугалась, а потом вспомнила условия Каэля. Никакой близости, это значит никакой беременности, родов и, как следствие, смерти. Впервые я подумала, что его условия нечто большее, чем просто нежелание спать с несимпатичной ему девушкой. Да он же защищает меня от самого себя. Вот это неожиданное открытие. А потом я вспомнила, как брана обрадовалась, решив, что Каэль просит руки Авелины. «Но собственную дочь вы готовы были отдать в жены Дракониду?» — заметила я. «Мама!» — ахнула Ава. Похоже, она была не в курсе личной жизни Каэля. Мачехи моё замечание реакции дочери не понравились. Она недовольно засопела. Но тут Авелина начала всхлипывать, и баронессе стала не до меня. Она поспешила успокаивать дочь. «Вот так семейка. Ради выгоды готовы своих же подставить». Махнув на них рукой, я покинула столовую. Пусть сами разбираются между собой, а мне лучше до завтра забаррикадироваться в спальне, пока Бронесса совсем не отчаялась и не подстроила несчастный случай для падчерицы. Я все-таки планирую дожить до свадьбы. И если бы меня попросили дать имена моим дням в чужом мире, этот я бы назвала Шок это по-нашему. Все происходящее сегодня повергало меня в состоянии крайнего ошеломления. Один визит Каэля и заключенная с ним сделка, чего стоит. Но этим не обошлось. Следующая встряска поджидала меня в собственной спальне. После разговора с мачехой я поднялась наверх, шла себе по коридору, ничего не подозревая, взялась за дверную ручку, дернула ее вниз, открыла дверь и застыла широко распахнутыми глазами. С ума сойти, что здесь стряслось землетрясение? Взлом, обыск! Моя несчастная спальня выглядела так, будто пережила все это одновременно. Я отсутствовала целый от час. За этот короткий промежуток времени кто-то умудрился перевернуть здесь все вверх дном. Гордины сорваны и валяются на полу вместе со шторами. Подушки разодраны в клочья, пух и перья повсюду. Все, что могло разбиться, упало и разбилось. Все, что могло порваться и сломаться, не избежало этой участи. Дверь в гардеробную та висела на одной петле, а часть моих нарядов превратилась в лохмотья. Но шокировал меня даже не погром в спальне, а пять маленьких ящероподобных существ. Они замерли, когда открылась дверь, и я застала немую сцену, практически как в ревизоре. Двое ящерок перетягивали друг на друга подушку, да так и замерли с ней в зубах, Еще один качался на чудом уцелевшей шторе. четвертый догрызал ножку комода, а пятый чинно восседал на кровати. Откуда в моей спальне ящерицы? Они опасны? С виду небольшие, размером примерно с домашнюю кошку. Но когти и зубы, судя по всему, у них имеются. Я от удивления моргнула. Движение век, вниз, вверх заняло долю секунды, но когда я снова открыла глаза, ящерок уже не было. Зато погром остался. Может, если зажмуриться и постоять так подольше, то и бардак исчезнет? Проверила, увы, не помогло. Моя спальня все еще выглядела плачевно, а вот ящерки как в воду канули. Одно из двух, либо у меня галлюцинации, чего нельзя исключать, все-таки переход в другой мир это не перелет на самолете, мало ли какие у него последствия. Второй вариант ящерки ловко играют в прятки. Они до сих пор где-то здесь, просто спрятались. Я не уверена, что хочу выманивать их на свет».